какого не и просвещенная Европа не знала. По предложению Восконяна в ход пошли названия стран. «Кому пайка?» – спрашивал распорядитель. И следовал выкрик. «Абиссинии! Греции! Аргентине! Англии! СССРу!» Везло от чего-то больше всего абиссинии. Ей всегда доставалась горбушка. также и кашу, и суп делить стали. Зачерпнет кашу дежурный, замахнет с поварешкой. Кому? и специалист по странам название выдает, но уже иные, чем при делении хлеба. Благо стран на земле много, на всю рот названий хватит. Хлоп в скользкую миску черпак каши. Польша! Бульк поварешку супу! Венгрии! Радуйся, Европа! Кушай на здоровье! Дележка была столь тщательно, занимала так много времени, что едоки часто не укладывались в срок, отпущенный на завтрак или на обед.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 Потреблял продукт бесценный с чувством, с толком, с расстановкой, с пользой для здоровья и для тела, и дух поддержания. С каждым месяцем, неделей, днем пребывала и пребывала в полку доходяк. Овладев порожней миской, доходяги толкались возле раздаточных окон, конючили, ныли, выпрашивали добавки, мешали старшим десяткам получать тазы с похлебкой, с кашей, с чаем, если мутную банным веником пахнущую жижу можно было назвать чаем. Но, намерзшись на занятиях, вечерами пили того чаю много, пили жадно, мочились ночью, биты бывали эти сокольки нещадно. Меж столов сновали серые тени опустившихся больных людей. Не успеет солдат выплюнуть на стол рыбью кость, как из-за спины просовывается рука «цап ту кость».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 «Ешьте все, ешьте! Аллах разрешил из-за трудности момента! Ослабейте, будьте как они!» Презрительно махнул он ложкой на сзади толпящихся, ждущих подачки дачке доходяк. Давясь, плача, казашата ели суп со свининой. Наевшись, выкрикнув «Остопрала!» отбегали от стола в угол столовой, поблевать. Дисциплина в полку не просто пошатнулась, с каждым днём управлять людьми становилось все труднее.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 Всех ближе на нижних нарах ютились горемыки больные, на которых дуло из неплотно закрытой двери, тянуло от сырого пола, и как им не запрещали, как их не наказывали, они волокли на себе всякое тряпье, вели на нарах гнезда. Стащенные за ноги, сброшенные на пол, снова и снова упрямо заползали на нары, лезли в грязное, развороченное ну всё же чуть утеплённое гнездо, только бы не на улицу, только бы не на мороз в мокрых, псиной пропавших штанах, побелевших от мочи на заду и в промежности. Не лучше дело обстояло и на третьем ярусе. Тех наверху, зангу не стащить, легаются. Их били макетами винтовок, били без выбора, случалось, попадали даже в голову, крепко ушибали человека. Тогда он подскакивал, спинывал Дневального вниз. Дневальный хватался за столб, вопил. «Товарищ старшина! Товарищ старшина! Они дерутся!» И тут на свет казарменной лампады выскакивал из коптерки старшина-шпатор в солдатском бельишке, в серых валенках, обутых на босу ногу. Сухонький, с искрящейся редкими волосами, стриженной головой, с крылато-раскинутыми усами. «Это армия, помашь!» — нервно вопрошал он. «Армия!»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 Финские тяжеленные винтовки всегда стояли в дальнем конце пирамиды. Там и оставались они после расхватухи. Никто их не замечал. Ученые говоря, бойцы игнорировали пленное оружие. С ножевыми штыками пилой, зазубренный по торцу, чтоб кишки вытаскивались, когда в брюх кольнут, заключали ребята и добавляли возмущенно. «Эйзуиты! Он у нашего винтаря штык как штык! Пырнидок, дырка аккуратно!»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 Наглецы ловкачи, расхватавшие оружие по уму и таланту, меж тем толпились у выхода из подвала. Гагача поддавали жару. «Вооружайтесь, вооружайтесь, товарищ красные бойцы! Стоим на страже всегда, всегда! Но если скажет страна труда, скажет она, «Рыла сперва умой! Рыла сперва умой, потом иди домой!» «Поэт нашелся, ёб твою мать!» «Поэт не поэта лепит!»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 «Повалыньте ещё, повалыньте, заразы! Так мы сами возьмёмся вас наулку выгонять, не обрадуетесь!» сами с усами!» — ловился Яшкин. «Чего тут столпились? Кто разрешил курить?» «Сорг, оставь, Вась!» «Скору ж посрать нельзя будет без твоего разрешения!» «Разговорчики помашь!» — врезался в толпу старшина. «Марш на улицу! Ну, армия, ну, армия! Помру я скоро, подохну от такой армии!»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 Натуго застегнутые, подпоясанные, в шапке со звездою, в однопалых рукавицах, в яловых сапогах, должно быть еще с империалистической войны привезенных, усохшие, в крестце осевшие, но все еще пряменькие, чисто выбритые, старшина в желтушном свете двух лампочек, горящих над входом в расположение первой роты, для второй роты существует другой вход со своими лампочками».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 Умер бедолага попцов, тайком его в землю зарыли, в мёрзлую казённую могилу поместили, но дело его живёт, и кличка к доходягам первый рот приклеилась. Круг попцовцев с каждым днём роте ширился, старшина особо к ним пристрастен. Смотрит каждому в лицо, в глаза, щупает лоб, цапает завтоки, больно мнёт промежность, унижая и без того съёжившиеся от холода и неупотребления мужские достоинства.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 — Вот уже дисциплинированные роты идут и поют. Мы же еще конетелимся, разгильдяев ублаготворяем. Товарищ младший лейтенант в землянке сидят и нервничают. Последнее время щусь не выходил на построение. надоело ему вся эта комедия. На морозе торчать лишний час в хромовых сапогах на одну портянку — не подарок тоже. Хоть он и закален службой, боями, да и устал смертельно. — повторял старшина, проходя вдоль уже подмерзшего, пляшущего на морозе строя. «Может, у кого просьбы есть? Жалобы? Обращения?» В строю происходило движение. Перед старшиной представали те, у кого действительно пришла в негодность обувь. Совсем одряхлели и требовали починки шинель, гимнастерка, штаны... «Кому требовалось освобождение часа на два, чтобы сходить на почту за посылкой или зачем-то в штаб полка? Зачем-то!» — фыркал умственно шевеля усами старшина. «Куда путь лежит, осведомителю старшина не ведает. Он первый день на службе». За утро старшина вылавливал и изобличал от двух до пяти ухарей, повредивших обувь. наступит на подошву, рванут и готово. Подметка отлетела». — А то шпилечки-то, голубчик ты мой, свеженький, беленький, — напевал старшина. У истлелой обуви голубок подмёточки не в раз отрываются. Они поднашиваются, грязнятся, гниют. Сделав паузу, старшина грустно спрашивал у потрошителя казённого имущества. И что мне с тобой делать? Злодей сам себе наказание придумать был не в состоянии. Тогда, обращаясь к изябшему строю, старшина качал головой. от люди честные, порядочные, мерзнут, помашь из-за тебя, негодяя. Я их и спрошу, что с тобой делать. Сортир долбить, как правило, следовал единодушный приговор. о Старшина поднимал вверх перст и качал им в воздухе.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 Над землянками, над карантином, над штабом, над всеми служебными помещениями военного городка. Солнце бьется, сердце бьется, и отрадно дышит грудь. Над волнами вместе с нами птица песня держит путь. И случалась какая-нибудь гражданочка извольно вольнонаемных навестить жениха или сын приехавшая, или из Берцка зачем прибредшая, приостанавливалась, приоткрыв рот. Слушал эту неожиданную, вроде бы для времени и места непригодную песню. Бабенко, выпитив грудь, и изливался громче того и рубил, рубил строй первой роты с кособоченными ботинками мерзлую сибирскую землю. Долбил звучными каблуками территорию запасного стрелкового полка.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 Поначалу такой бойкий на язык, смекалистый в хозяйственных и боевых делах, он замкнулся, умолк, смотрел с исхлёстанными снегом и ветром глазами, всё время подёрнутыми слизью, сочащейся по щекам и оставляющей на них белые солёные следы. Смотрел куда-то поверх голов и сосен, за казармой, за армию, шевелящуюся внизу на земле. «Был он уже ближе к небу, чем к земле»,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 И комиссаров не забудет, их-то главных смутителей безбожников, пожалуй, что погонит в ад первой колонной. Первым строем сымет с их красные галифе, да накаленными прутьями пороть по жопе примется. И по делом и по делам не колебайте воздуху, не сбивайте народ с понтолыку, не поганьте веру и чистое имя Господне.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 «Партия. Не распространяйте хотя бы своего тёмного заблуждения на товарищей своих. Не толкуйте им о своём боге. Это, уверяю вас, глубокое и вредное заблуждение. Бога нет». «А что есть, товарищ капитан?» «Ну, первичность, сознания материя. Учение — свет, и учение тьма. Во-во, совершенно правильно. У меня вот, бабушка в Секлетини, не учёная»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 дереву, зверю, птахи малый Икон они с собой из рассеи не приносили, только складни со стихирами. И на одной стихире, бабушка Секлетинья сказывала, писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийства будут богом прокляты и убиты». «Какая ерунда!» — заламывал руки отчаявшийся комиссар. «Какая отсталость! Господи!» «Вот и вы, Господа, всу и поминайте, не верю в него. Это есть самый тяжкий грех. Господь вас накажет за пустословие, за амман» капитан мельников удрученно молчал щелка пальцами перебирал руками шапку и утратившим большевистскую страсть угасшим голосом увещевал еще раз прошу вы хоть среди бойцов не распространяйтесь вас ведь могут привлечь за антипартийную пропаганду к ответственности обещайте ладно только против бога никто не устоит вы тоже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 Теткин муж на средине как раз свинью заколол, и тетка нажарила картошки со свежей убойной в семейной сковородище. Мужики пиво домашнее пили, потом на вино перешли, капусты, огурцами, груздями и рыбой закусывали. Коль добхался до картошки со свежатиной и налопался же. Но сковородище что ушат. Коль в силу и тело еще не вошел, жирянину не одолел».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 Однако в последнее время Коля Рындин не повествовал больше прожаренную картошку. И Восканян засыпал на полуслове Коля Рындин плачет ночами, громко втягивая казарменный тухлый воздух носищем. Ёжится от страха надвигающейся беды. Соседи по нарам слышат тот плач угасающего богатыря. Утыкались в шинели, грызли сукно. Восконян иной раз двигался ближе к Коле, Нашаривал его в потемках рукой, гладил по шинели. «Не свобейте духом, Николай, не бачьте. Все говно, сколько все должно перемениться. Я ведь бригадиром был, а шотик. А теперь че?» — гудел в ответ Коля Рындин. «Смеются все. Комедиями. И надо мной смеются. Чего ж делать? Может, им утешение Может, облегчение Людей мучить утешенье?» Господь не велел ближних мучить. Что ж, Господь, не присутствует он здесь. Как лятое, поганое место. И Попцова гостить не может. Да уж нам. С особенным удовольствием ближние потешались над Восконяном и Колей Рындином на полевых занятиях. Отчего старообрядец путался еще больше, не мог исполнить точно повороты направо и налево,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 Но тот никак не мог поднять в себе злобы. И, глядя на совсем обессилевшего, истощавшего великана, командир уныло говорил, «Тебя же вместе с твоими святыми в первом бою прикончит». А все воля Божия. «Ладно, отправляйся в казарму», — махал рукой щусь. Перехватив взгляд Петьки Мусикова, живоговорящий, «А я что, рыжий, что ли?», отпускал его, да и на заодно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 Ругались же потом изнурённые и перемёрзшие парни, кляли навязавшихся на первую роту арясин, начинали их подталкивать, кулаками тыкать в спину. Стоило Коле Рындину тряхнуться, и считай полторы этой мелкоты шиббы. Но он покорно гнулся под тычками. «Балдакова бы вон Филона ширяли, так тот сам кого угодно зашибёт, либо толкнёт так, что весь строй с ног повалится».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 Булдаков по добыче провиант такой дока, что даже крупы на кашу упрет, не обсечется. В казарме свои порядки, свои занятия. Забрав тех бойцов, которые могли еще что-то таскать, катать, долбить и мыть, старшина Шпатер со словами «Вы, симулянт, проклятый, до скончания дней меня помнить будете, помашь!» выводил их за собой, в загривок толкал, заставляя заниматься хоть с делами, прибираться в казарме, топить печи, носить воду, пилить, колоть дрова, ходить куда-то и зачем-то. Но самое проклятое во все века, во всех армиях мира чистить вечно ломающиеся моментом стареющие заведения под благозвучным названием «Отхожее место». Нужник, давно, однако, на Руси велико и презрительно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 Внутри всё тоже было продумано — длинный постамент из крепких плах. На нём сотами в ряд круглые дырки, довольно обширные, чтобы при шаткости не мазал стрелок, палил в самое очко. Перед постаментом против большой дырки в полу прорублены малые, продолговатые, на полу раскрытые раковины похожие. И чё ты ещё служил ему напоминающие. Сиди с вожделением, отгадывай, чего. Плюнуть вздумаешь, плюй, брызнешь далеко или криво, все стечет в дырку, лишь разводы соленой воды наверху заплесневают. Очень любили служивые, те полумрачные, мочой пропахшие, ветром непродуваемые, дождем непроливаемые помещения. Засиживались в их уединенной уютности, вспоминая дом, родители, деревенские вечерки, думали о всяких разных житейских разностях. Так и говорили перед тем, как отправиться на опушку леса в дощатое строение с тамбуром с одним входом и выходом, с одной единственной буквы «М», раскоряченной углем начерченной, потому как в другой букве надности не было. Пойду подумаю. Как изменилась, как посуровила жизнь. Вместо добротно срубленного, рассудительно излаженного помещения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 «Ребят, хоть кого поймаете, пусть даже унтера. Этими же жердями бейте, чтобы воровать неповадно был, помаш». «А офицера?» «Чего офицера? Офицер в наш туалет никогда не пойдет. Если уж край приспичит, тот сознавать ситуацию надо б на. И ловили, и били. Ничего не помогало.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 «Да это же спусковой механизм! Спусковой механизм! Понятно?» «А-а-а!» — сонное слышалось в ответ одобрение. «А это что?» — стучал себя по губам ладонью командир. «Едало!» «Едало!» — злился Яшкин. «У кого едало у вас?» шептала это! шептала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 Затвор со всеми этими стеблями, гребнями, личинками, каналами, венчиками, лопастями и пружинками да вилками кажется ребятам такой непостижимой технической премудростью, что они и не пытаются его постичь. Вознестся на недосягаемые умственные высоты. «Не спать! Не спать! Я в возблядство все одно научу владеть оружием! Не спать!»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 Яшкин переходил к прямым действиям, завязав по спине ближнему доходяги и доставая его сшибленного из-под нар, он свистящим уже шепотом выдавал. Понял, что такое ударник. Понял. А еще есть баёк. Есть боевая пружина. Кому наглядно пояснить, что это такое? Пунком взвода сгребал доходяг к дощатому столу, на котором разложен будто труп в анатомичке.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 Задохнувшись от бешенства, помком взвода быстро собирал затвор, а стервенело совал его в пазуху винтовки и свирепо тыкал ею в слушателей. «Ух, мне обща собой ему, хоть одну!» И, водворив винтовку на место в пирамиду, бегом бросался в коптерку старшины Шпатера. В зеленой пол была у него настояна трава тысячелистника с подорожником от печени и желудка.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 Имеющих нахальство, не слушать ничего на занятиях. Сам задохнувшийся дрожит, грозится. «Спать приехали, спать! Я вас научу Родину любить!» Парни чувствуют, старший сержант остыл, отошёл, сочувствует им, жалеет их, виноватым себя ощущает. Грозится уж по привычке, просто для страху. не Чего-не! Чего-не! Чётко, как положено в армии, отвечайте!»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 Делал теплый компресс, боль чуть унималась, но спать Яшкин не мог. а так старался не стонать, не ворочаться, чтобы не тревожить умотавшегося за день старика. Жизнь Володи Яшкина, названного вечными пионерами-родителями в честь Ленина, была не длинна еще, но и не коротка уже, если учесть тяжкие дни боев под Смоленском и отступление к Москве.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 Его и вы в госпитале, и поза госпиталям, и здесь в полку расспрашивали, как он там, немец фашист, силён, или как в нашем кино показывают, труслив, безмозгл и жадин до русских яй курок. Я скину и рассказать нечего. Ни одного немца ни живого, ни мертвого, он в сражении по существу и в глаза не видел. Потому как и не было его. Сражение это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 иной раз старчески согнув ноги закинув хомут до да загорбка почти задушенный пил из лужи девушка разговаривала с конем о чем то его просила с раненым она сперва тоже разговаривала потом плакала потом кричала навязались на мою голову однажды ночью кто то выкинул ешкина из повозки и занял его место так распорядился бог по разумению коля рындина он он милостивец отпустил ему еще какой то срок жизни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 разными тыловыми костоломами, абверами, херабверами, как наши НКВДшники, смершевцы, трибунальщики. Вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом, вшивавшаяся в безопасной, сытой неблизости от него, окрестит себя со временем в самых резвых вояк, в самых справедливых на свете благодетелей. Ототрут они локтями в конец очередей, а то и вовсе он из очереди выгонит